— Вот видите, вы дали волю своему вспыльчивому нраву. Тут-то вы потеряли почву под ногами, — объясняет мистер Бакет убедительным и дружеским тоном. — Я только сказал, что не уйду, пока кто-нибудь из слуг не пойдет доложить сэру Лестеру Дэдлоку, — возражает мистер Смолуид. — Именно. Вот когда вы дали волю своему вспыльчивому нраву. Ну, в другой раз держите его в руках. Деньжонок подзаработайте. Позвонить, чтоб вас снесли вниз. — Когда же мы опять займемся этим делом? — строго спрашивает миссис Чедбенд. — Что за прелесть! Настоящая женщина! — Ваш очаровательный пол всегда отличался любопытством, — отвечает мистер Баккет не без галантности. — Буду иметь удовольствие сделать вам визит завтра или послезавтра. Причем, конечно, не забуду о мистере Смолуиде и его желании получить 250 фунтов. — Пятьсот! — восклицает мистер Смолуид. — Пусть так, номинально пятьсот. Мистер Баккет берется за шнурок от звонка. А пока «могу я пожелать вам всего хорошего от своего имени и от имени хозяина дома?» — осведомляется он вкратчивым тоном. Ни у кого не хватает дерзости отказать ему в этом, и вся компания удаляется тем же порядком, каким явилась суда. Мистер Баккет провожает гостей до двери, а, вернувшись, говорит серьезным деловым тоном. «Сэр Лестер Дедлок, баронет. Вам решать, нужно ли от них откупиться или нет. Я бы посоветовала откупиться при моем посредстве. И думаю, что откупиться можно будет по дешевке. Миссис Снегсби это не женщина, а соленый огурец какой-то. Была орудием в руках всех этих мошенников. И, пытаясь связать концы с концами, принесла гораздо больше вреда, чем сама того желала. Покойный мистер Талкинхорн твердой рукой правил всеми этими клячами и бесспорно угнал бы их туда, куда хотел. Но его самого стащили с козел головой вниз. А теперь клячи запутались ногами в постромках, и каждый тянет и тащит в свою сторону. Вот что происходит. И такова жизнь. Кошки нет, мышам раздолье. Тронулся лед, водичка течет. Теперь насчет особы, которую придется арестовать. Сэр Лестер как будто только сейчас проснулся, хотя глаза у него все время были широко открыты, и напряженно смотрит на мистера Баткета, в то время как тот бросает взгляд на свои часы. — Особы, которые придется арестовать, находятся сейчас здесь, в доме, — продолжает мистер Баккет, твердой рукой пряча часы и воодушевляясь. — И я собираюсь взять ее под стражу в вашем присутствии. — Сэр Лестер Дедлок, баронет, вы только молчите и сидите смирно. Ни шума, ни суматохи не будет. Вечером я вернусь, если вам угодно, и постараюсь выполнить ваше пожелание. То есть получше замять эту несчастную семейную историю. А теперь, сэр Лестер Дедлок-баронет, пусть вас не волнует этот арест. Вы ясно увидите, как было дело с начала и до конца. Мистер Баккет звонит, идет к двери, шепотом отдает какое-то... Краткое приказание Меркурию потом закрывает дверь и стоит перед нею, скрестив руки. Спустя одну-две минуты напряженного ожидания дверь медленно открывается, и входит француженка, мадемуазель Ортанс. Как только она входит в комнату, мистер Баккет, захлопнув дверь, загораживает ее спиной. Вздрогнув от неожиданного шума, Француженка озирается и только тогда видит сэра Лестера Дедлока, сидящего в кресле. — Простите, пожалуйста, — торопливо бормочет она, — мне сказали, что здесь никого нет. Она делает шаг к двери и видит перед собой мистера Баккета. И вдруг судорога искажает ее лицо, и по нему разливается мертвенная бледность. Это моя жилица, сэр Лестер Дедлок, говорит мистер Баккет, кивая на нее. — Вот уже несколько недель, как эта молодая иностранка сняла у меня комнату. Какое до этого дело, сэр Лестеру, ангел мой, насмешливо спрашивает мадмозель. А вот увидим, ангел мой, отвечает мистер Баккет. Мадмозель Ортант смотрит на него. И хмурая гримаса на ее напряженном лице мало-помалу превращается в презрительную улыбку. «Вы очень таинственны. А вы, случайно, не пьяны?» «В меру трезв, ангел мой!» — отвечает мистер Бакет. «Я только что пришла в этот омерзительный дом вместе с вашей женой. Несколько минут назад ваша жена куда-то ушла. — Внизу мне сказали, что она здесь. Я поднимаюсь сюда, но ее здесь нет. — Вы что, смеяться надо мной вздумали? — спрашивает мадемуазель, спокойно сложив руки. Но на ее смуглой щеке что-то дергается, как пружинка в часах. Мистер Бакки только грозит ей пальцем. — Ах, боже мой! Идиот несчастный! — — кричит мадемуазель, рассмеявшись и тряхнув головой. — Я ухожу, пустите меня, толстая свинья! Она угрожающе топает ногой. — А теперь, мадемуазель, — говорит мистер Баккет холодным и решительным тоном, — подите-ка, сядьте на тот диванчик. — Ни за что я не сяду! — упирается она, быстро качая головой. — а теперь мадмуазель, — повторяет мистер Баккет, который стоит столбом и только грозит ей пальцем сядьте-ка на тот диванчик зачем за тем что я арестую вас по обвинению в убийстве и вы это сами прекрасно понимаете вы женщина и вдобавок иностранка а потому, заметьте, я хочу обойтись с вами вежливо, если только удастся быть вежливым. Если же не удастся, придется мне быть грубым. А за стеной находятся люди погрубее меня. Каким я буду с вами, это всецело зависит от вас самой. Поэтому советую вам, как друг, пойти и немедленно, ни секунды сесть на тот диванчик. Мадмозель повинуется, хотя что-то быстро и резко дергается на ее щеке и произносит сдавленным голосом. — Вы дьявол! — Вот видите, — удовлетворенно внушает ей мистер Бакет, — теперь вам удобно, и ведете вы себя так, как я того ожидал от неглупой молодой иностранки. Поэтому я хочу дать вам один совет, а именно не говорите лишнего. Здесь никто не ждет от вас никаких показаний. И самое лучшее вам — не болтать языком. Одним словом, чем меньше вы будете «парле» говорить, тем лучше, заметьте себе. Мистер Бакет очень гордится тем, что употребил французское слово. Растянув рот по-тигриному, мадемуазель... Недвижно сидит на диване, вытянувшись в струнку и стиснув руки. А может быть, и колени. Ее черные глаза мечут пламя насыщика. — О, вы, Бакет, высущий дьявол! — бормочет она. — Итак, сэр Лестер Дедлок-баронет. Начинает мистер Баккет, и теперь его указательный палец не знает ни минуты покоя. Эта молодая особа, моя же лица, служила горничной у ее милости в тот период, о котором я вам говорил. И она не только возненавидела ее милость самой лютой и страстной ненавистью, после того, как была уволена. — Ложь! — кричит мадемуазель. — Я сама уволилась. — Почему же вы не слушаетесь моего совета? — спрашивает мистер Баккет. Весьма выразительным, И чуть ли не умоляющим тоном. Удивляюсь вашей несдержанности. Этак вы чего доброго поболтаетесь и скажете что-нибудь такое, что потом могут истолковать вам во вред. Заметьте себе, обязательно проболтайтесь. Не обращайте внимания на мои слова, пока я не даю показаний на суде. Я не с вами говорю. — Уволена! — Тоже скажет! — в ярости кричит мадмозель. Ее милостью! — Хорошенькая ее милость! Нечего сказать! — Да, я опозорила бы себя! Останься я у такой гнусной леди! — Но, знаете, я вам удивляюсь! — увещает ее мистер Бакет. — А я-то думал! Французы — вежливая нация! Вот что я думал, право! И вдруг... Приходится слышать, как особы женского пола выражаются подобным образом в присутствии сэра Лестера Дедлока Баронета. Олух несчастный. Его одурачили, кричит мадемуазель. Плевать я хотела на его дом, на его имя, на его глупость, и она плюет на ковер. Подумаешь, какой великий человек, подумаешь, какой знатный. О, господи, тву! Так вот. — сэр Лестер Дедлок, — продолжает мистер Баккет. — Эта необузнанная иностранка обозлилась на покойного мистера Талкинхорна и вбила себе в голову, что он у нее в долгу по Тамуде, что он однажды вызвал ее к себе в контору на очную ставку, о чем я вам уже рассказал. А ведь ей щедро заплатили за беспокойство. ⁇ Ложь! ⁇ кричит мадуазель. Я отказалась от его денег на отрез. Если вы будете упорно продолжать свое... ⁇ Парле ⁇,⁇ бросает ей мистер Бакет, как бы, между прочим, вам придется за это поплатиться. Заметьте себе. Далее... Не могу вам сказать, сэр Лестер Дедлок потому ли она поселилась у меня с заранее обдуманным намерением совершить убийство, что сначала хотела замазать мне глаза. Но так или иначе, она жила у меня уже в то время, когда шлялась вокруг до да около конторы покойного мистера Талкинхорна, ища с ним ссоры, и в то же время изводила одного несчастного торговца, который ее до смерти боялся. Ложь! кричит Мадузель, все ложь! Убийство было совершено, сэр Лестер Дедлок, баронет, и вы знаете, при каких обстоятельствах? Теперь я прошу вас минуты две слушать меня внимательно. Меня вызвали, и дело это поручили мне. Я обследовал место преступления, мертвое тело, бумаги и вообще все, что нужно. Получив некоторые сведения от одного клерка из того же дома, я забрал Джорджа, потому что его видели у дома покойного в ночь и даже чуть ли не в самый час преступления. А кроме того, слышали, как он раньше не раз пререкался с покойным и даже угрожал ему, насколько понял свидетель. «Если вы спросите меня, сэр Лестер Дедлок, «Верил ли я с самого начала в то, что мистера Талкинхорна убил Джордж?» «Я искренне отвечу вам — нет». «А все-таки он мог быть убийцей, и против него скопилось столько улик, что я считал своим долгом забрать его и посадить под замок до конца следствия». «Теперь слушайте дальше». Мистер Баккет наклоняется вперед, слегка взволнованный, что для него необычно, и подготавливает слушателя к рассказу о дальнейших событиях, угрожающе взметнув указательный палец, а мадемуазель Ортанс, хмуро насупившись и впившись в него своими черными глазами, с решительным видом сжимает пересохшие губы. Вечером я вернулся домой с Орлясток Дедлок Баронетт, и застал эту девицу за ужином с моей женой, миссис Баккет. С того дня, как она впервые напросилась к нам в жилице, она всячески подлизывалась к миссис Баккет, но в тот вечер лебезила больше обыкновенного, пожалуй, даже пересаливала. Точно так же она пересаливала, выражая свое глубокое уважение и прочее к незабвенной памяти покойного мистера Талкинхорна. Я сел за стол против нее, поглядел, как она орудует ножом, и, клянусь Богом, вдруг меня осенило. Понял. Ее работа. Мадмозель едва слышно шепчет сквозь сжатые зубы и губы. — Вы дьявол! — Но где же находилась она в ночь убийства? — продолжает мистер Бакет. В театре. Как впоследствии я узнал, она действительно была в театре. Была и до того, как совершила убийство, и после. Я понял, что мне придется иметь дело с очень хитрой преступницей, и что собрать улики против нее будет очень трудно. И вот я устроил ей западню, да такую, какой еще никогда не устраивал, и с таким риском, на какой еще ни разу не шел. Все это я успела обдумать, пока разговаривал с нею за ужином. Когда же мы с женой ушли наверх и легли спать, надо сказать, что дом у нас маленький, а слух у этой особо очень острый, я на всякий случай заткнул простыней рот миссис Бакет. А вдруг она ахнет от удивления и рассказал ей обо всем, что мне пришло в голову. Не вздумайте попытаться еще раз, душечка, а не то я вас стреножу.